Глава 33. Пончик перевоспитывается. С тех пор, как Пончик стал работать крутильщиком на чёртовом колесе, его характер сильно изменился. Раньше он жил без всяких забот, ел, допил, а в свободное от еды время слонялся по набережной и вертелся на чёртовом колесе или морском параболоиде, не задаваясь мыслью о том, какая сила приводит все эти механизмы в движение. Но теперь он на собственном опыте убедился, что никакое чёртово колесо само по себе вертеться не будет, если его не начнут вертеть каратышки. Как уже говорилось, каждое чёртово колесо представляло собой круг или диск, насаженный на вертикальную ось. Этот диск устанавливался на огромной круглой лахане, плавающей неподалёку от побережья и закреплённой на якорях. Лахань, прикрытая сверху диском, погружалась больше, чем наполовину в воду. Так что её почти и видно-то не было. Со стороны казалось, что огромнейший деревянный диск как бы сам собой крутится под водой. Обычно внутри лохани помещались двое крутильщиков. Целыми днями они шагали по дну этой круглой посудины, изо всех сил нажимая руками на рычаги, соединённые с осью, и приводя тем самым во вращение ось вместе с укреплённым на ней диском. Не трудно представить себе, какая это была тяжёлая и изнурительная работа. Внутри лахани было и темно, и тесно и сыро, и до такой степени душно, что пот с бедных крутильщиков катился ручьями. Они стаскивали с себя всю одежду и работали в одних трусиках, но даже это не приносило им облегчения. Вода, прониквшая сквозь щели в досках, заливала лаханку. Крутильщикам то и дело приходилось откачивать воду насосом. Если же они не успевали это сделать, то работали по колено в холодной воде, что самым зловредным образом отзывалось на их здоровье. Они постоянно кашляли и чихали, болели суставным ревматизмом, катаром верхних дыхательных путей, гриппом и даже воспалением лёгких. Пончик до такой степени уставал на работе, что придя домой растягивался на койке и вставал только для того, чтобы чего-нибудь пожевать. Даже еда не доставляла ему прежнего удовольствия. Теперь единственным для него наслаждением было отправиться в выходной день на берег И самому повертеться на каком-нибудь чёртовом колесе, параболоиде или хотя бы на водяной колбасе. Вот и чудесно со злорадной усмешкой бормотал он. Целую неделю я вертел разных бездельников, а теперь пусть другие бездельники повертят меня. Через некоторое время он однако заметил, что всё меньше испытывает радости от верчения на колесе. Всякое удовольствие отравляло мысль о том, что пока он вертится, кто-нибудь другой принужден вращать колесо, выбиваясь из последних сил и задыхаясь от недостатка воздуха в мрачной сырой лоханке. Наконец эта мысль сделалась до такой степени противна ему, что он и вовсе перестал вертеться на чертовом колесе. Теперь у Пончика осталась одна отрада поболтать о том о сем скрутильщиком-пескариком, с которым он работал в одной лоханке. Этот пескарик вначале презирал Пончика за его привычку вертеться на колесе, Он говорил, что это занятие годится лишь для богатых бездельников, которые не знают, куда им девать время и деньги. Простому же нормальному коротышке стыдно тратить с таким трудом заработанные денежки на пустое баловство. Увидев, что Пончик не увлекается больше этим пустячным делом, Пискарик перестал посмеиваться над ним. Теперь он беседовал с Пончиком на серьезные темы, не отделываясь одними шуточками и давал ему иногда почитать интересную книжку или газету. Однажды, когда они возвращались вместе с работы, Пескарик сказал: "Ты, я вижу, каратышка хороший, и тебе можно доверить секрет. У нас есть тайное общество. Называется это общество свободных крутильщиков. Если хочешь, я могу записать и тебя. Мы время от времени собираемся, беседуем о жизни, покупаем в складчину хорошие книги, вместе подписываемся на газету. Одному, знаешь, трудно потратиться на газету, а вместе же гораздо легче". Мы хотим, чтобы все крутильщики сделались образованней и умней. А что вы будете делать, когда сделаетесь умней, спросил пончик? Начнём бороться с хозяевами всех этих чёртовых колёс, колбас и параболоидов. Первым делом будем добиваться, чтобы хозяева сократили рабочий день, ведь все мы очень утомляемся и постоянно болеем от того, что нам от зари до зари приходится вертеться в сырых лаханках и дышать спёртым воздухом. Как же заставить хозяев сократить день? Сейчас сделать это, конечно, трудно, потому что нас ещё очень мало. Но погоди, со временем нас станет больше, тогда мы придём к хозяевам и скажем, что не будем работать на них, пока рабочий день не станет короче. Объявим забастовку, а впоследствии и совсем прогоним хозяев и станем свободными по-настоящему. "Что ж, это мне нравится", ответил Пончик, и он решил стать членом общества свободных крутильщиков. Бескарик познакомил его с крутильщиками, лещчиком, сомиком и судачком, которые тоже были членами этого общества. В свободное от работы время они собирались вместе, беседовали о разных вещах, читали интересные книги, газеты и даже мечтали поднакопить денег и купить сообща телевизор. В то время в газетах часто печатали сообщения о забастовке на Скуперфильдовской макаронной фабрике. Свободных крутильщиков очень интересовало, чем кончится борьба рабочих с богачом Скуперфильдом. Вскоре однако газеты стали печатать сообщения о прибытии на Луну космического корабля и о том, что прибывшие с далёкой земли космонавты начали раздавать лунатикам семена гигантских растений. Как только Пончик узнал о прибытии космонавтов, он сразу сообразил, что это прилетел знайка со своими друзьями. Он тут же хотел поехать в Пантомас и отправиться на поиски космического корабля, который приземлился. Как стало известно в окрестностях этого города. Но потом Пончик подумал, что ему, пожалуй, достанется от знайги за то, что он улетел с не знайкой на ракете без спросу и подвёл остальных каратышек, которые тоже собирались в полёт. Поразмыслив, как следует, Пончик решил никуда не ездить, а остаться в лоз паганоси и по-прежнему работать на чёртовом колесе. В газетах между тем появлялись всё новые сообщения о космонавтах, о гигантских семенах, о невесомости, с которой полицейские никак не могли сладить. Большого шума наделало сообщение о том, что Скуперфильдовские рабочие овладели невесомостью и прогнали со своей фабрики Скуперфилда. Как только Пескарик узнал об этом, так сейчас же сказал: "Вот если бы и нам устроить здесь невесомость, мы бы тоже прогнали хозяев, да и колёса вертеть в состоянии невесомости было бы легче". Верно подхватил Судачок: "А что если кому-нибудь из нас съездить в Фонтамас и встретиться с космонавтами? Может быть, и нам удастся раздобыть невесомость". Тогда Пончик сказал: Братцы, я долго молчал, но теперь больше не могу молчать и признаюсь вам. Я думаю, что на космическом корабле прилетели мои приятели. Я ведь тоже когда-то жил на планете, называемой Большой Землёй, а потом прилетел сюда к вам с Незнайкой. И пончик рассказал обо всём, что с ним случилось. Увидев, что он говорит правду, Пескарик сказал: "В таком случае тебе немедленно нужно ехать" и поговорить со своими друзьями. Думаю, они не откажут нам в помощи, когда узнают о нашей тяжёлой доле. Только надо держать всё это дело в секрете, а то боюсь, как бы богачи не помешали нам. Никому не сказав ни слова, Пескарик, Лещик, Сомик и Судачок собрали все деньги, которые у них были, накупили разных продуктов и сложили их в сумку, чтобы Пончику было что кушать в дороге. Потом купили ему билет на поезд до города Фонтамаса. и все пятеро отправились на вокзал. «Главное, в пути ни с кем не болтай», — напутствовал Пончик и Пискарик. «Держи, как говорится, уши пошире, а рот поуже. Если полицейские пронюхают, что ты едешь к космонавтам, то угодишь ты не к космонавтам, а прямым путем в каталажку». Скоро подошел поезд. Попрощавшись с друзьями, Пончик залез в вагон. Там уже было полно коротышек, но Пончику все же удалось отыскать для себя местечко на лавке. Усевшись поудобнее, он принялся разглядывать пассажиров и прислушиваться к разговорам. Очень скоро ему стало ясно, что все разговоры вертелись вокруг космонавтов, гигантских растений и невесомости. Один пассажир рассказывал, что космонавты это какие-то особенные безволосые каратышки, у которых четыре уха, два носа и всего один глаз на лбу, причём дышат они не лёгкими, а жабрами, так как постоянно живут в воде. И когда вылезают на сушу, то ходят в водолазных костюмах, а вместо рук у них плавники. Пончик тут же хотел сказать, что это неправда, что космонавты такие же коротышки, как и все прочие, но, вспомнив, что Пескарик советовал ему держать язык за зубами, решил не вмешиваться в разговор. Другой лунатик, сидевший неподалёку от Пончика, рассказывал, что невесомость это такая сила, которая ломает коротышками руки и ноги и перемалывает внутри все кости в муку, в результате чего каждый, кто побывает в состоянии невесомости, уже не ходить, не стоять, не сидеть больше не может и ничего делать не может, так как внутри его организма не остаётся ни одной целенькой косточки. Единственное, что он может делать, это ползать по земле наподобие гусеницы или червяка. Пончик снова хотел сказать, что это в раке, так как сам не раз бывал в состоянии невесомости, однако ж все кости у него целёхоньки, и он вовсе не ползает на манер червяка. Всё же и на этот раз он вспомнил, что ему не следует распускать язык. Третий кротышка рассказывал, будто читал в газете, что гигантские растения, которые растут на большой земле, действительно приносят огромнейшие плоды. Что арбузы там, например, вырастают величиной с гору, но все эти арбузы, да и все остальные плоды горькие, даже ядовитые и совершенно негодны в пищу. Услышав такие речи, Пончик, который особенно принимал близко к сердцу всё, что касалось еды, не вытерпел и уже хотел сказать, что арбузы на земле очень сладкие, но тут в разговор вмешался Каратышка в жёлтой тужурке, который сидел рядом с Пончиком. А может, всё это враки, братцы, ответил он. Мало ли, что пишут в газетах, Богачам ведь не выгодно, чтобы у нас были гигантские растения. Вот они и печатают разную чепуху. А ты бы лучше помалкивал, сказал ему другой каратышка. Откуда ты знаешь, кто здесь с нами едет в вагоне? Может быть, рядом с тобой сидит переодетый полицейский и всё слышит, что ты говоришь. Каратышка в жёлтой тужурке с опаской взглянул на сидевшего рядом пончика. Поймав этот взгляд, пончик вспылил. Это кто же, по-твоему, переодетый полицейский? Я переодетый полицейский. Вот как дам тебе полицейского. Да что, ты разве я про тебя говорю, стало оправдываться коротышка? А про кого? Я же слышу, что ты говоришь, переодетый полицейский рядом сидит. А кто рядом сидит? Я рядом сижу. Значит, я и есть переодетый полицейский. Братцы, хи-хи, закричал кто-то сзади. Здесь у нас переодетый полицейский сидит, сам сказал. Я говорит, ты есть переодетый полицейский, вот этот толстенький. Тот и я гляжу, что он всё сидит и молчит, только прислушивается к чужим разговорам. Придержите языки, братцы. Раздался крик: "Здесь полицейский". Наступила тишина. У всех сразу пропало охота разговаривать, все молча сидели и искосо поглядывали на пончика. Только слышно было, как колёса стучат по рельсам. Наконец кто-то сказал: "Недавно, братцы, я видел по телевизору обгорелого полицейского. На него было страшно смотреть. До такой степени он обгорел. Просто ужас какой-то". Другой коротышка из-под лобья взглянул на Пончика и спросил, «А тот полицейский тоже был переодетый?» «Нет», — ответил рассказчик, — «тот был не переодетый, а в настоящей полицейской форме, только сильно изорванный, так как пока летел, он цеплялся за деревья и телеграфные провода. Говорили, что он выстрелил в состоянии невесомости, а в состоянии невесомости стрелять нельзя». А он нас одного полицейского вытолкнули из вагона на полном ходу поезда, сказал Каратышка, который сидел напротив Пончика. А он тоже был переодетый, спросил первый Каратышка. Да, он тоже был переодетый и притом толстенький. Все засмеялись и стали наперебой рассказывать разные смешные истории про полицейских. Пончик не знал, смеяться ли ему вместе со всеми или лучше помалкивать. Поэтому он в начале сидел совершенно молча и только криво улыбался. а потом встал с лавки и залез на верхнюю полку, где его никому не было видно. Между тем наступил вечер. Пассажиры начали укладываться спать. Одни забрались на верхние полки, другие расположились на нижних. Пончик уже было уснул, но среди ночи почему-то проснулся. Вспомнив, что забыл поужинать, он принялся вытаскивать из сумки бутерброды с сыром и колбасой и уплетать их. В это время он услыхал разговор двух коротышек, которые лежали внизу. «Ты куда едешь?» – спрашивал один. Фантамас отвечал другой. А ты? Я тоже Фантамас. Только мне нужно не в самый Фантамас. Я хочу к космонавтам пробраться. А зачем тебе к космонавтам? Ты понимаешь, мы всей деревней решили достать гигантских семян и посадить их. Вот меня и нарядили к космонавтам за семенами. А ты знаешь, где искать космонавтов? Знаю. Нужно добраться до деревни Неёловки, а там мне скажут. В газете писали, что неёловцы уже побывали у космонавтов и достали семян. Пончику захотелось узнать, что за каратышка пробирается к космонавтам. Он взглянул вниз украдкой и увидел, что это был уже знакомый ему лунатик в жёлтой тужурке. "Будь «Вот ты хорошо", сказал сам себе Пончик. "Увижусь за этой жёлтой тужуркой и тоже попаду куда мне надо. Всё очень просто устроилось". На деле всё оказалось совсем не так просто. Утром, как только поезд прибыл в Фонтамас, Пончик вылез из вагона и отправился вслед за коротышкой в жёлтой тужурке, которого, кстати сказать, звали Мякиш. Сначала всё как будто шло складно, жёлтая тужурка была хорошо видна, и Пончик не терял её из виду в толпе городских пешеходов. Скоро он обратил внимание, что Мякиш почему-то кружит по городу, проходя всё по тем же улицам, где он уже был. И нагдаун словно нарочно прятался за углом дома и, пропустив пончика вперёд, бросался в обратную сторону. Какой-то бестолковый лунатик, попался, ворчал про себя пончик. Не знает дороги, спросил бы кого-нибудь. Наконец, когда пончик совсем выбился из сил, они вышли из города и дошагали по шоссейной дороге. Мякиш как нарочно шёл быстрым шагом. Пончик отставал от него всё больше и больше. Скоро наших путников догнала грузовая автомашина. Увидев её ещё издали, Мякиш поднял руку, машина, оставив далеко позади Пончика, затормозила. Мякиш попросил шофёра подвести его до деревни Неёловки. Ладно, полезай в кузов, согласился шофёр. Увидев, что Мякиш садится в машину, Пончик собрал остатки сил и пустился бежать. Машина тронулась, но Пончик всё же успел догнать её и уцепился сзади за кузов. Увидев это, Мякиш схватил лежавший на дне кузова гаечный ключ и принялся колотить им по пальцам пончика. «А-а-а!» — заорал бедный пончик. Не в силах стерпеть боль, он разжал пальцы и шлепнулся посреди мостовой, словно мешок с песком. «Так тебе и надо, проклятый полицейский!» — проворчал Мякиш. «Может быть, ты хоть теперь отвяжешься от меня?» Нечего, конечно, и говорить, что Мякиш принимал пончика за переодетого полицейского, и поэтому всеми силами старался отделаться от него. Шофёр между тем прибавил скорость, и машина в одно мгновение скрылась из виду. Скоро Мякиш был уже в деревне Неёловке и беседовал с неёловцами, которые встретили его очень приветливо. Они рассказали, что уже посадили полученные от космонавтов гигантские семена и повели Мякиша в поле, чтобы показать ему первые всходы. Бедняга Мякиш даже заплакал от радости, когда увидел маленькие зелёненькие ростки, показавшиеся местами из-под земли. "Это ничего браться, что они маленькие", говорил он. Так уж на свете устроено, что всё большое растёт из маленького. Узнав, что Мякиш приехал за гигантскими семенами, Колосок вызвался проводить его к космонавтам. Они уже хотели отправиться в путь, но как раз в это время Мякиш увидел пончика, который ковылял по дорожке, ведущей к деревне. Смотрите, братцы, испугался Мякиш. Опять этот проклятый переодетый полицейский. Он ещё в поезде привязался ко мне, должно быть, подслушал, как я говорил, что к космонавтам еду. «Сейчас мы его поймаем и проучим как следует», — сказал Колосок. Коротышки спрятались за забором, и как только Пончик подошел ближе, все сразу бросились на него. Кто-то накинул ему на голову пустой мешок, кто-то другой тут же потянул его кверху за ноги. «Это что, братцы, за что?» — закричал Пончик, чувствуя, что летит в мешок. «Пустите меня!» «Попался полицейский!» «Так уж лучше молчи», — сказал Колосок. «Я не полицейский, братцы, я Пончик, я космонавт, мне надо к ракете пробраться». И щиво захотел, ответил Мякиш, не отпускайте его братцы. Подержите в мешке пока, а то снова увязнет за мной. Ладно, вы с Колоском идите, а мы запрём его в погреб, сказал Каратышка, которого звали Щифтик. Он быстро завязал мешок кверху, чтобы Пончик не мог удрать, и Каратышки поволокли пленника к стоявшему неподалёку погребу. Колосок с Мякишем ушли и ещё долго слышали, как Пончик орал, безуспешно пытаясь вырваться из мешка. Я не полицейский, я япончик, я космонавт. Пустите меня. Колосок и Мягиш только посмеивались, слушая эти крики. Когда они пришли к космонавтам, знайка распорядился, чтобы Мягишу дали семян гигантских растений, а также прибор невесомости и запас антилунита для защиты от полицейских, а потом стал расспрашивать его. Не слыхал ли он что-нибудь о потерявшихся незнайке и о пончике? А не знаете, я уже много слыхал, ответил Мякиш, о нём даже в газетах писали. А вот о пончике ничего не слыхал, кроме разве того, что этот проклятый переодетый полицейский тоже называл себя пончиком. Какой переодетый полицейский заинтересовался, знайка. Да вот увязался за мной тут один тип в поезде, ответил Мякиш. Всё время подслушивал, да подглядывал, а в Фантомасе сошёл с поезда и принялся следить за мной, так что добрался до самой Неёловки. — А где он теперь? — стали спрашивать космонавты. — Да вы, братцы, не беспокойтесь, — сказал Колосок. — Мы его засадили в мешок и спрятали в погреб. — А как он выглядел? — спросил Знайка. — Как вам сказать? — ответил Мякиш. — Такой толстенький, лицо словно блин. — Толстенький, — закричал Знайка. — Так может быть, это и есть наш Пончик? Услышав эти слова, Винтик и Шпунтик бросились к своему вездеходу и через минуту уже мчались в нееловку. Не прошло и часа, как они возвратились с Пончиком. Космонавтов окружили со всех сторон вездеход. Пончик, который ещё не опомнился от встречи с Винтиком и Шпундиком, сидел на вездеходе и разинув рот, смотрел на Знайку, на Фуксию и Селёдочку, на Тюбика, на доктора Пелюлькина и на всех остальных космонавтов. От волнения он не мог произнести ни слова. Наконец, сказал: "Братцы!" и залился слезами. Каратышки помогли ему слезть с вездехода и начали его утешать. А он подходил к каждому, каждого прижимал к груди и говорил, вытирая кулаком слёзы: "Братцы, братцы!" Больше ничего от него не могли добиться. Винтик и Шпунтик рассказали, что когда они вытряхнули пончика из мешка, он тоже вначале громко заплакал, а потом всю дорогу только и делал, что твердил: "Братцы, братцы!", словно позабыл, какие ещё на свете бывают слова. Доктор Пелюлькин сказал, что это ничего И чтобы Пончик скоро оправится от потрясения и заговорит по-прежнему, как все нормальные каратышки. Надо только дать ему немного покушать, тогда он войдёт в свою обычную колею. Так и на самом деле случилось. Пончика усадили за стол, поставили перед ним тарелку борща и тарелку каши. Пончик быстро уписал всё это и тут же начал рассказывать о том, что произошло с ним, и о том, как они вместе с Незнайкой залезли тайком в ракету и отправились на Луну. Как путешествовали по Луне и попали в пещеру, как незнайка провалился в подлунный мир, после чего Пончик остался совсем один. Как он сидел в ракете, пока не прикончил все пищевые запасы, после чего тоже провалился в подлунный мир и попал в город Лос Паганос, где принялся торговать солью. Как сначала разбогател, потом разорился, потом стал работать на чёртовом колесе и сделался членом общества свободных крутильщиков. Вот и всё, братцы. А теперь я приехал к вам, чтобы вы дали нам немножечко невесомости. Это облегчило бы тяжёлый труд крутильщиков и помогло бы нам избавиться от жадных хозяев, закончил свой рассказ Пончик. А как же незнайка? Ты с тех пор не встречался с ним, спросил Знайка. Э, незнайка, пренебрежительно махнул рукой Пончик. Я даже говорить о нём не хочу. Да, по-моему, и нет теперь уже никакого незнайки. Неужели погиб, попечалились Коротышки. Если бы погиб, так это ещё не так страшно, а то ведь превратился в барана, воскликнул Пончик. Его сцапали полицейские и отправили на дурацкий остров. А все, кто попадает на этот остров, рано или поздно превращаются в овец или баранов. За что же его отправили на дурацкий остров? За то, что он торговал воздухом. Как до торговал воздухом, удивились все. Ну как это говорится, когда кто-нибудь продаёт то, чего у него нет? То про него говорят, что он продаёт воздух. А незнайка затеял продавать гигантские семена, которых у него не было. Вот его и наказали за это, так и в газете писали. Слушай, пончик, а нельзя ли как-нибудь всё же спасти незнайку, спросила селёдочка. Может, он ещё не успел превратиться в баранчика или в овечку? Не можем же мы оставить его в беде. Пончик крепко задумался, потом сказал: "Не взял ли мне ещё тарелочку кашки?" Может быть, у меня созреет какой-нибудь план? Ему быстро принесли тарелку каши, он её съел и сказал: "План у меня созрел. Мы захватим один из кораблей, на которых отвозят лунатиков на дурацкий остров. Эти корабли обычно заходят к нам в Лос-Паганос. Лунатиков мы освободим, за это они нам только спасибо скажут, а сами поплывём выручать Нездайку". "А где искать дурацкий остров, ты знаешь?" спросил Пончик у Найка. "Об этом не беспокойся", ответил Пончик. Мы возьмём с собой кого-нибудь из старых моряков, а их у нас в Лос-Поганосе много. У меня даже есть один знакомый, безработный капитан Румбик. В общем, это дело пустячное. Был бы корабль, а капитаны найдутся.